Глава 12 Я проснулась ранним утром с тревожным осознанием. Сегодня впервые за долгое время мне ничего не снилось. Ни единого сна, ни пригоршни снега. В щель между плотными шторами пробивался яркий солнечный свет. Я лежала на кровати и долго вглядывалась в танец пылинок в луче солнца. На несколько минут я даже поверила в то, что все события последних недель мне приснились, что нет никаких оживших сказок и волшебного блюда, нет волка, преследующего меня, и нет необходимости идти в тундру, чтобы найти шамана. За дверью обозначилось движение, и моя отчаянная вера рухнула, резанув по сердцу мимолетным страхом. Я, нехотя вылезла из кровати, оделась и пошла умываться. По пути скользнула взглядом по тени женщины, сидящей в кресле в углу комнаты, как почему-то почти привычному. Завтракали с папой молча. Я снова воспользовалась блюдом, достала вкусные хачапури и пирожных из слоеного теста. Папа только улыбнулся, увидев это кулинарное безобразие, и сверкнул глазами с любопытством. Легкое недомогание после работы с блюдом никуда не ушло. Но мне хотелось проверить, будет оно накапливаться, или организм рано или поздно привыкнет к взаимодействию с волшебством. Затем мы спокойно проверили сумки, папа еще раз подергал все карабины и замки. Телефон я выключила. И положила в поясную сумку. А Павербанк еще вчера засунула в походный рюкзак. Это только на экстренный случай. Возле машины нас уже ждали. Мышка в увульту нелепо ежилась рядом с неожиданно большим рюкзаком. Великий волшебник улыбнулся, подставив лицо теплому солнцу. Глядя на них, я почувствовала облегчение. Я буду не одна. Что бы ни случилось, я буду не одна. Папа поздоровался с моими попутчиками, придирчиво осмотрел их и погрузил рюкзаки в багажник. Машина тронулась, легко разогналась и понесла нас прочь. Из двора, из города, из привычной жизни. Прочь, прочь, прочь. Двигатель урчал мягко, как кот, а дорога стелилась под колеса серой полосой. Я сидела впереди и молча разглядывала улицы, деревья, небо и сопки, бегущие мимо. Мысленно пыталась представить теорию относительности из начального курса физики. Уж очень она меня впечатлила в свое время. Я вообразила, что автомобиль стоит на месте, а движется окружающий мир, несется со скоростью 60 километров в час, отталкиваясь от поверхности колес нашей машины. Город кончился, потянулись частные дома, бетонные заборы, которые вскоре сменились низким лесом. Дорога вильнула, сопка, невидимая раньше из-за деревьев, высунулась, придвинулась спереди. Солнце светило ярко, согревало прозрачный воздух. Ничего не значащие разговоры, которые вспыхивали в начале поездки, стихли, и в машине наступила тишина. После авиаремонтного завода и прилегающего к нему поселка свернули на Олу. И снова лес, снова сопки, которые то исчезали из виду, то появлялись, неожиданно закрывая собой горизонт. Дорога стала хуже, оно и понятно, предыдущая трасса вела в аэропорт. Временами от нее отделялись грунтовки, уходящие в лес. Я с любопытством смотрела, куда они ведут, пытаясь понять, кто и зачем по ним ездит. Когда из-за деревьев и сопок стало выглядывать море, я улыбнулась с облегчением. Его дыхание ощущалось в воздухе, А без него мне становилось душно. Я осознала это и сама удивилась своим чувствам и мыслям. Как за такое короткое время изменилось мое мировоззрение и самоощущение? Как будто мир стал ближе и понятнее. Всего через час мы катились по улицам поселка Ола, откуда выехали на Годлю. В заречном Мы свернули на грунтовку, которая должна была довести нас до самого озера, и уже там нам предстояло искать шамана. Грунтовка, к счастью, оказалась сухой. Мы медленно перебирались с кочки на кочку. Чистота неба завораживала. Ни единого облачка не пробежало по нему за все утро. Приглушенная палитра северной природы вобрала в себя солнечного тепла и стала ярче. Лес исчез, вокруг стелилась трава, пригибалась под порывами ветра, создавала иллюзию морской глади. Вувыльту сзади шуршало чем-то съедобным, а Леонид уже давно спал. Солнце медленно ползло по небосводу, отмеряло часы, проведенные в пути. Я смотрела на папины руки И пыталась понять, о чем он думает. Завтра выпишут маму. Неожиданно прервал тишину папа. Я рада, почему не сказал раньше. Не хотел нервировать тебя еще больше. Значит, оставишь нас возле озера и сразу обратно? Придется. Хотя я бы пошел с вами. Он покосился в зеркало. Мы справимся, пап. Найдем шамана, поговорим с ним и обратно. Знаю. Папа вздохнул. Звони, я приеду за вами. Если связь будет, выразила свои опасения я. Грунтовка стала хуже. Значительно хуже. А уже через несколько минут мы остановились перед участком, на котором, если когда-то и была дорога, то давно уже ушла в небытие. Мне стало грустно, еще одна, казалось бы, незыблемая вещь исчезла. С уходом социализма стали отмирать сначала удаленные поселки, потом те, что были совсем рядом с Магаданом. Вот и дорога к чистому, державшаяся в этих сложных для людей условиях, исчезла. Осталось только направление. Мы высыпались из машины и остановились, глядя на глубокие ямы, по которым не проехал бы даже вездеход. «Видимо, дальше мы пойдем сами», — выразила я общую мысль. «Тут могут быть медведи», — хрипло сказал папа. «Я слышал, что летом они приходят сюда в большом количестве». «Ну, медведей я возьму на себя», — Весело отозвался Линич. «У тебя есть рожье?» – удивился папа. «Дед мой великий колдун, бабка моя великая колдунья, отец мой великий колдун, мама моя великая колдунья, и сам я величайший из колдунов!» Ответил Линич и засмеялся. Забавно, но слова, которые в городе звучали как шутка, здесь, в тундре, показались полными серьезности. Даже мой внутренний скептик не проронил ни слова. Папа посмотрел на Линича колючим взглядом, а потом повернулся ко мне. «Помнишь, о чем я просил тебя?» «Конечно, пап». Предчувствие прощания обхватило мои плечи. Невозможность даже предположить, что будет дальше, не давала облегчения. Я чувствовала, что это путешествие — Гораздо глубже, чем мы предполагали. Чувствовала, но не вымолвила ни слова. Зачем пугать? Тревога и так съедала папу. Я видела это по его глазам. Он хотел пойти со мной, но не мог. Разрывался между долгом и долгом. Между заботой о матери и тревогой за меня. Мы справимся, пап. Я знаю, ты нагргыл. Попытался убедить он то ли меня, то ли себя. Мы порывисто обнялись. Линич с Вовульту в это время тактично ушли за машину и стали вытаскивать рюкзаки из багажника. «Береги себя. Нож держи всегда под рукой», — наставлял папа. «Маме передавай привет», — отвечала я. «И не беспокойтесь за меня. Я справлюсь и вернусь». «Я знаю». «Пап, связи может не быть. Мы можем задержаться». Я серьезно посмотрела ему в глаза. «Не паникуйте, если от меня долго не будет вестей. Я вернусь», — сказала я твердо. Жаль, что эта твердость была только в моих словах и голосе. Внутри же простиралась тревога и слегка будоражащее чувство предвкушения как перед первой поездкой в лагерь. Я натянула рюкзак, закрепила нож на поясе. Котелок и чайник мы повесили на рюкзак Лийнича. Потом я снова обняла папу, и мы пошли по ухабам туда, где был виден след от пролегавшей когда-то дороги. Папа долго стоял, глядя нам вслед, пока мы не исчезли за изгибом пути. Солнце ласково пригревало щеки, Легкий ветер сбивал комаров, и идти было комфортно. Дорога то прогибалась глубокими ямами, местами мокрыми, видимо, от дождя, а некоторые кочки поднимались так, что невольно приходили мысли, что некто вспучил землю изнутри. Шли молча. Вувельту, на удивление, быстро перебирала ногами. Несколько раз она открывала рот, чтобы что-то сказать, но увидев мое лицо, замолкала, так и не произнеся ни слова. Со всех сторон нас окружали деревья. Воздух пропах хвой. Неожиданно для себя я поняла, что наслаждаюсь дорогой. Как будто струна, которая натягивалась в моей груди все сильнее, ослабла. Дышать стало легче. И улыбка сама собой появилась на лице. Чувствуешь? спросил Линич. Что? одновременно спросили мы с Вовульту. Облегчение! Великий волшебник широко улыбнулся. Город высасывает силы, а живая природа возвращает их. Значит, здесь силы к нам возвращаются? уточнила я. Здесь еще нет но и терять мы их перестали. Подожди, дойдем до озера, и почувствуешь, о чем я говорю, в полной мере. «Главное, чтобы нам дойти до него не помешали», проворчала Льту. «Кто?» — удивилась я. «Медведи, милые, медведи!» Мышь окинула окрестности хмурым взглядом. Но великий колдун обещал разобраться с ними. Я пожала плечами и улыбнулась. «Великий колдун!» Ехидно проворчала вувыльту в полголоса. «Ты уверена в том, что он колдовать умеет?» «Нет, но мы можем спросить у него». «Нет, не можете», — весело откликнулся Линич. «Спрашивать о таких вещах неприлично в сказочном обществе». «Неприлично на чужой кухне хозяйничать». Съязвила я. А от твоих обещаний может зависеть наша жизнь. Ой, да ладно!» Линич хихикнул. «Вот когда встретим медведя, тогда и узнаете». «Может, мы лучше не будем его встречать?» Робко попросила я. «Как будто это от тебя зависит!» Проворчала Вувульту. «Волков бояться, в лес не ходить», произнесла я и поежилась. Про волка я уже успела забыть и расслабиться, но как только вспомнила, сразу почувствовала взгляд в спину. Захотелось обернуться, но я не стала этого делать. Только плотнее сжала челюсти, да незаметно проверила, на месте ли нож. Хотя что я смогу сделать с ножом, пусть даже охотничьим, против здоровенного волка, явно обладающего разумом? В конце концов, я стряхнула переживания с плеч, словно они были пледом, и ускорила шаг, догоняя Линича. За пределами города, среди природы, дышащей вечностью, назвать колдуна Леонидом не поворачивался язык. Здесь будто сползало все напускное, обнажая сердцевину. — Ты как будто знаешь дорогу. Ворчливо прервала я тишину. «А чего здесь не знать?» Он пожал плечами. «Видно же, где люди прогрызли брешь в первозданной тундре». Несколько минут я озадаченно разглядывала пейзаж, пока не поняла, что он имел в виду. Ухабистая земля, которая уже давно перестала напоминать дорогу, с двух сторон была окружена деревьями. Редкие кусты торчали и на ней но чувствовалось, что здесь земля еще не оправилась. Трава росла густо, но была не такой высокой, как между деревьями. Если бы я не знала, на что смотреть, не поняла бы. «Ты еще не веришь в нас, но уже учишься чувствовать», задумчиво проговорила Вувыльту. «Если бы я в вас не верила, не пошла бы сюда», ответила я. Я ответила ей уверенным голосом, но поняла, что вы в отчасти права. Усталость брала свое. Разговоры стихли. Я украдкой приподнимала лямки рюкзака, которые, несмотря на две поперечные перекладины, уже оттягивал плечи. Солнце склонилось к горизонту и стало заметно холоднее. Вдалеке послышалось приглушенное ворчание, на которое мои спутники не обратили особого внимания. «Пора искать место для привала», — скомандовал Линич. Мы с Вовульто согласно закивали. Сильно мудрить со стоянкой не стали. сошли Сошлись едва угадываемые дороги в лес и спустились в небольшой распадок. Там нашлась крохотная полянка, со всех сторон окруженная тонкими деревьями с густыми ветками. Ленич бросил рюкзак точно в центр поляны, вытащил из него моток шуршащей бельевой веревки и ушел в практически сплошную стену деревьев. Мы с Вовльту тоже сбросили рюкзаки и, недолго думая, разошлись в разные стороны в поисках сухостоя. Тот и там перекликались на разные голоса птицы. Стоило зайти за деревья, как все открытые участки тела облепили комары. Пришлось возвращаться к поляне. Я долго шарила в рюкзаке, пока не смирилась с неизбежным. Средств от комаров в нем не было. Тогда, поддавшись наитию, я закрыла глаза и обратилась не то к самой себе, не то к комарам с просьбой отстать. Удивилась, когда поняла, что помогло. После я снова пошла собирать дрова. Сухие ветки валялись на земле. Хрустели под ногами. Я собирала охапки и несла их на поляну. Судя по быстро увеличивающейся кучке, Вовольту делала то же самое. Наконец, нас окликнул Линич. «Девочки, вы сдурели!» — крикнул он. «Что тебе не нравится?» — проворчала я. «Вы дровами решили всю поляну завалить. А где мы спать будем?» А ты собираешься ночью за ними бегать? Разозлилась я. Этого хватит до завтрашнего обеда! авторитетно заявил колдун. Вовельто вышла на поляну с новой охапкой сухих веток и плюхнулась вместе с ними на землю. А ты зачем веревку между деревьев натянул? Я тоже села на траву и вытянула ноги. Носки сушить будешь? Почему сразу носки? безлобно отозвался колдун. «Тогда зачем?» — поддержала меня Вувульту. «Чтобы медведи к нам в гости ночью не пришли». «Ты издеваешься?» — устало спросила я. «Это и есть твое колдовство?» «А я говорила», — отозвалась Вувульту в полголоса. «А лучше бы молчала». Ленич отвязал от рюкзака пенополиуретановый коврик и расстелил его на ровной поверхности. Потом он достал складную металлическую лопатку и стал копать ямку по центру поляны. Мы с Вовольту мрачно переглянулись. Я растелила свой коврик. Сверху на него положила спальник и, подумав немного, приготовила непромокаемый полок на случай дождя. Откуда-то из-за деревьев снова послышалось утробное ворчание. Мне стало не по себе. Все-таки оставаться в лесу с полузнакомыми людьми, которые считают себя сказочными героями, и с медведями было страшновато. В том, что хозяев тундры остановит бельевая веревка, я не верила. В то, что Лейнич действительно великий колдун, я верила еще меньше. У меня в голове смешалась удивительная каша из того, что я своими глазами видела, как вовы льту превращалась в мышь, преследующих меня теней, снега, попадающего в реальность из снов, волка и недоверия к самой себе. Я знала, что со мной происходит. Знала, но не хотела признавать. Правда, от моего нежелания ничего не менялось. «Не веришь?» улыбнулся парень. «Верю», — слишком быстро ответила я, выдав и свой страх, и свои сомнения. «Шаман скажет правду», — философски произнесла вовы и достала из рюкзака пакет с сыром. «Слушай, а ты можешь достать что-нибудь вкусненького?» Неожиданно перевела она тему. «Теоретически могу. Я пожала плечами, и вздрогнула, услышав волчий вой. «А от волков твоя веревка помогает?» Обратилась я к колдуну. «Не знаю». Он начал выкладывать шалаш из сухих веток. «Плохо». Я отстегнула блюдо от рюкзака и достала из сумки. «От твоего волка даже стены не помогут». Абсолютно спокойно продолжил Линич. Я замерла с блюдом на коленках. «Почему?» «Он сильнее, чем обычные сказки». Не отрываясь от своего занятия, ответил колдун. «Это правда», — подтвердила Вувульту, на которую я испуганно посмотрела. «Значит, сопротивляться бессмысленно?» «Почему?» Линич повернулся ко мне и подмигнул. «Ты уже сколько от него блюда скрываешь?» Пару недель, вздохнула я. Вот, а говоришь, что сопротивляться не сможешь. Мне повезло в прошлые разы. Везения не существует! Улыбнулся великий колдун. Ты сама вышиваешь на полотне своей судьбы. Да, ты философ. Кто? переспросил Линич. Философ, повторила я. Человек, который много думает и формирует основы мировоззрения. «Чего?» Ленич оторвался от построения шалаша и повернулся ко мне с ошарашенным видом. Я засмеялась, а Вовульто просто ответила. «Не забивай голову, люди за эти столетия совсем из ума выжили». «Но почему же?» Почти обиделась я. От природы оторвались, потеряли связь с духами, с предками. Потеряли смысл и опору. Вот и пришлось вам придумывать всяких философов, чтобы хоть чем-то пустоту в сердце заполнить». Колдун согласно кивнул и, достав спички из кармана, разжег костер. Медвежий рык послышался совсем близко. Но ни хруста веток, ни шуршания веревки не последовало. Я вздрогнула. Вувальту начала было уменьшаться но остановилась на полпути и вернулась к человеческому облику. Линич на это никак не отреагировал. Я несколько раз глубоко вздохнула, после чего встала, подняла блюдо и, протянув его по предполагаемому мной направлению города, сказала «Блюдо мое блюдо. Хочу хинкали из говядины, узбекский плов и люля-кебаб на троих». Блюдо потяжелело, а запах грозил привлечь к нам животных. Я вытерла холодные капли на висках, что не укрылось от внимания моих спутников. Вувыльту и Линич переглянулись. Я поставила блюдо на траву рядом с костром, и над поляной повисла блаженная тишина, прерываемая лишь треском костра и шуршанием в лесу. Это была моя первая ночь в тундре без родителей и машины, стоящей неподалеку. В тот момент я еще не понимала, что эта ночь станет моим первым шагом к своей сути и той судьбе, в которой духи шли со мной бок о бок.